Глава пятнадцатая. Стальная двойная дверь отворилась. У входа в камеру стоял помощник директора тюрьмы. Собрать вещи в контору. С того дня, как суд вынес Димитрова оправдательный приговор, он со дня на день, с часу на час ждал этого приказа. «Свобода!» Мысль о ней была так ослепительна, так огромна, что мгновенно заполнила все сознание «Свобода! Свобода!» Димитров не щадил ни свободы, ни самой своей жизни, когда шла борьба за честь партии, за великие принципы, завещанные Лениным. Но теперь, когда победа была одержана и провозглашена на весь мир, каждый день заточения был удесятеренной мукой. «И вот, наконец, она, свобода!» В камере стало словно светлее. Димитров поднялся во весь рост и с глубоким вздохом расправил грудь. Ему предстояло выполнить еще один долг. Он должен был его выполнить. «Мне не дали сегодня полагающейся по уставу прогулки», — сказал он помощнику директора. «Погуляйте в другом месте». Но Димитров решительно отложил собранные было вещи и повторил «Устав дает мне право на прогулку. Я требую прогулки». Из-за спины помощника директора выглянул надзиратель. «Он упрям, господин директор». А Димитров, словно ничего не замечая, повторил в третий раз — Я не уйду, не получив прогулки. Помощник директора переглянулся с надзирателем. — Что ж, может быть, дать ему эту прогулку? Он крикнул надзирателем. — вывести его во двор. Вещи пусть захватит. Сюда ему незачем возвращаться. С маленьким саквояжем в руке Димитров медленно шел по тюремным переходам. шутят ли тюремщики или говорят правду, сюда он больше не вернется. Когда он переступил порог двери, ведущей в маленький квадратный двор для прогулок, когда он увидел отблеск уже низкого солнца на окнах верхнего этажа тюрьмы, когда обнял взглядом клочок бледно-голубого весеннего неба, ему почудился за стенами тесного тюремного двора могучий, как океанский прибой, Гул миллионов голосов. Они приветствовали его освобождение, победу великой солидарности трудового человечества. Ему хотелось рассмеяться в лицо животным в коричневых и черных мундирах. Все трое конвойных остались у двери, ведущей в коридор. Никто из них не спустился во двор. Таким образом, дойдя до дальней стены дворика, Димитров оказался на расстоянии 30 шагов от тюремщиков. Он отыскал взглядом окно на втором этаже, которое хорошо знали политические заключенные. Они на каждой прогулке мысленно посылали привет этому окну. За его решеткой томился вождь немецких пролетариев Эрнст Тельман. Дойдя до конца дворика, Димитров быстро обернулся и во всю силу легких крикнул. «Товарищи!» В Лейпциге мы одержали победу над силами тьмы и реакции. Наше оправдание не плод гитлеровской так называемой справедливости, а победа мирового рабочего движения, поднявшего голос в защиту своих борцов. Тесняя и толкая друг друга, трое конвойных выскочили во двор и устремились к Димитрову. Он слышал их крики, слышал топот их сапог, но даже не обернулся. Стараясь перекричать их голоса, он продолжал, обращаясь к слепым окнам тюрьмы. «Если Тельман не слышит меня, сделайте так, чтобы узнал и он. Общественность мира борется и будет бороться за его освобождение, за освобождение всех!» Тюремщик, первым подбежавший к Димитрову, толкнул его. «Заткните ему глотку!» кричал бежавший по двору помощник директора тюрьмы. Димитров одним могучим движением сбросил с себя тюремщиков. «Товарищи, помните, есть на свете Москва!» Димитров знал, что никто из заключенных не может видеть происходящего во дворе, так как окна расположены под самым потолком камер. Но по одному тому, какой единодушный гневный крик пронесся над двором, Над всею тюрьмой он понял, что его голос услышали, что заключенные прощаются с ним. Но только через час, сидя в качающейся полутемной кабине автомобиля, он смог спокойно до конца понятия оценить все случившееся. И когда дверца автомобиля распахнулась, и Димитров увидел поле аэродрома и приготовленный к отлету самолет, Он уже воспринял все это как должное, как то, чего он ждал и чего не могло не быть. Ему вручили справку. Гражданин Советского Союза Георгий Димитров освобожден от предварительного ареста. В тот же день высылается из пределов прусского государства. Гражданин Советского Союза, гражданин Советского Союза. И эту радость они скрывали от него до последней минуты. Он поставил на землю свой потрепанный саквояжик, вынул трубку и стал неспеша набивать ее табаком. — Самолет отбывает через пять минут, — сказал полицейский офицер. — Мы не можем разрешить вам оставаться здесь. — Куда идет самолет? — спросил Димитров. — В Кёнигсберг. А дальше вы пересядете на самолет Деру-Люфта. — Деру-Люфт? — переспросил Димитров и с расстановкой повторил. — Немецко-русское общество. Подошел высокий широкоплечий летчик. Офицер поспешно спросил. — Господин Бельц, крайний срок вашего вылета. Бельц посмотрел на часы. — Через три минуты. «Иначе я опоздаю в Кенигсберг, и пассажир не попадет на самолет Деру-Люфта». «Вот видите?» — сказал офицер Димитрову. Тот молча поднялся к вояжек и направился к самолету. Бельц по стремянке взобрался на свое место. Автомобиль-стартер стал раскручивать левый мотор. Но прежде чем раздался первый хлопок мотора, все обернулись на пронзительный рев автомобильного рожка. По зеленому полю, прямо к собравшейся у самолета группе, мчался большой темнокрасный лимузин. На крыле трепетал красный флажок советского посольства. Среди полицейских и гестаповцев произошло движение. Одни бросились к Димитрову, другие к летчику. Офицер махнул стартеру, торопя его с заводкой мотора. Красный лимузин остановился. Человек, торопливо выскочивший из него, направился к Димитрову, не обращая внимания на полицейских. — По поручению посольства СССР позвольте вручить вам паспорт. Он протянул Димитрову книжку, блеснувшую пунцовую кожей переплета. Димитров несколько мгновений, словно не веря себе, смотрел на паспорт, потом медленным движением снял шляпу. Рука его заметно вздрагивала, и все увидели появившуюся из-под манжеты красную полосу, на настертой наручниками кожи. — Посол просит вас, — сказал сотрудник посольства, — воспользоваться самолетом, который будет вам подан по его заказу. Он доставит вас в Кёнигсберг. Никто не заметил, как при этих словах переглянулись летчик Бельц и стоявший возле самолета человек в штатском костюме со щекой, изуродованной шрамом в форме полумесяца, похожим на след укуса. К стартовой площадке подрулил самолет. Поддавшись непреодолимому влечению, Димитров побежал к самолету. Струя воздуха, отбрасываемая винтами, унесла его шляпу, распахнула пиджак. Димитров согнулся и, преодолевая сопротивление воздушного вихря, поднялся в кабину. Самолет покатился к старту. В Москву, в столицу труда и мира, в центр надежд передового человечества. Подровный шум моторов мысли неслись, опережая самолет. Димитров уже видел себя в Москве. Он вспоминал ее такую, какую видел давно. Он, как живого, видел перед собою Ленина. Слышал его слова, обращенные к делегатам Конгресса Коминтерна. Ленин говорил и, как всегда, загораясь сам, захватывал зал простыми ясными словами, такими образными, что их хотелось взять в руки, как оружие. Димитрову очень хорошо помнилось последнее выступление Ленина на Четвертом Конгрессе о успехах советской власти в России и их влиянии на ход мировой истории. И теперь в его памяти воскресали заключительные слова доклада. «Я убежден в том, что мы должны в этом отношении сказать не только русским, но и иностранным товарищам, что важнейшее в наступающий теперь период – это учеба». Мы учимся в общем смысле. Они же должны учиться в специальном смысле, чтобы действительно постигнуть организацию, построение метода содержания революционной работы. Если это совершится, тогда, я убежден, перспективы мировой революции будут не только хорошими, но и превосходными. Эти слова всегда звучали для Димитрова не только как прекрасная песнь, исполненная верой в успех, но и как наказ учителя и вождя – учиться, учиться и учиться. И Димитров, как революционер, посвятивший всю свою жизнь и все свои силы борьбе за права народа, учился, работал, боролся. Он вспомнил полные скорби январские дни 1924 года – когда в горках, стоя рядом со Сталином, смотрел на уснувшего вечным сном великого учителя и мудрого друга. Он вспомнил и черный креп на флагах в колонном зале, и тишину, царившую в огромном многоярусном зале Большого театра, такую глубокую, что можно было подумать, будто тысячи собравшихся в нем делегатов съезда советов перестали дышать, чтобы не пропустить ни одного слова стоявшего на трибуне Сталина. Димитров вспомнил эти падающие в самую глубину души слова. «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь». Димитрову теперь казалось, будто его собственные губы повторяли тогда за Сталином слова этой клятвы, и он спрашивал себя, не это ли клятва помогла ему в зале Лейпцигского суда? В тот далекий скорбный день, 26 января 1924 года, Димитров еще не думал, что слова эти на всю жизнь запечатлятся в его мозгу, точно отлитые из металла, А теперь ему казалось, что именно их-то он и повторял про себя, отправляясь в нацистское судилище. Да, на всю жизнь он запомнил, громадным утесом стоит наша страна, окруженная океаном буржуазных государств. Волны за волнами катятся на нее, грозя затопить и размыть, а утес все держится непоколебимо. В чем ее В чем ее сила? Сила нашей страны, ее крепость, ее прочность состоит в том, что она имеет глубокое сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира. Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина в стан врагов, как опору своих надежд на избавление от гнета и эксплуатации, как верный маяк, указывающий им путь освобождения. Да, этот маяк он всегда видел перед собою. Он шел на его свет, и этот свет привел его к победе. Димитров опустил веки, и перед его умственным взором прошла картина морозного январского дня. И Красная площадь, и нескончаемый поток людей, сошедшихся со всех концов гигантской страны, со всех концов мира, чтобы склонить траурные знамена перед гробом вождя-мыслителя, вождя-борца, друга и учителя, чье сердце билось для них, простых людей всего мира. Веки Димитрова оставались опущенными, и из-за гула мотора он не слышал, как повторил вслух слова Сталина. «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам верность принципам коммунистического интернационала». Клянемся тебе, товарищ Ленин.